Постепенно Цветаева начала поддаваться, колебаться в правильности своей позиции. Не потому, что она поверила в их правду, нет. Она никогда не изменила своего отношения к тому, что происходило в России после революции. А в силу все той же своей совести, неможения чужого страдания. Она осознавала, что не имеет права их удерживать, мешать их счастью. Ей казалось, что Ефрон не уезжает из-за нее. На самом деле он еще не заработал этого права. В ее письмах появляются фразы, что она его не держит, что она его больше держать не смеет, что если бы он прямо сказал, что едет, она поехала бы с ним, не расставаться же. Но он этого на себя не берет, ждет, чтобы я добровольно сожгла корабли, по нему Распустила все паруса. На это Цветаева была не способна. Я такой умру. Политическая направленность Сергея Яковлеча осложняла положение Цветаевой в эмигрантском обществе. Будучи человеком сугубо внепартийным, она придерживалась в жизни определенных и твердых нравственных принципов, которые, если и казались некоторым странными, не могли не вызвать уважения. Ощущение себя одиноким духом не только отгораживало Цветаеву от толпы, но и определяло отношение к окружающему. Приведу отрывок из ее первого письма «Иваску». Для начала знакомства она сочла нужным объяснить ему свои принципы. На вопрос, сотрудничает ли она в новом журнале по революционных течений «Утверждение», Цветаева ответила «Я с утверждениями». Уже звали и услышали в ответ, там, где говорят «еврей», а подразумевают «жид», мне, собрату Генриха Гейны, не место. Что же касается младороссов, вот живая сценка. Доклад бывшего редактора и сотрудника «Воли России», еврея, слонима, Гитлер и Сталин. После доклада явление младороссов в полном составе. стоят скрестивши руки на груди с эстрады слоним что же касается гитлера и еврейства один из мадороссов если не столб так столб на весь зал понятно сам из жидов я четко и раздельно хамло шепот не понимают я хамло и разорвав листовку пополам иду к выходу несколько угрожающих жестов я Не поняли? Те, кто вместо евреи говорит «жит» и прерывают оратора, те — хамы. Пауза и созерцательно. Хамло. Засим удаляюсь. С каждым говорю на его языке. В эмиграции, кипевшей политическими страстями самых различных оттенков, Цветаева могла позволить себе полную независимость и подчеркивала ее. Она не несла этот свой принцип как бремя, но и получала от этого удовольствие. За удовольствие надо было платить, и она платила. То Сергею Яковлевичу отказывали в работе в левом издательстве за то, что у него правая жена. В монархическом возрождении появилось интервью с Цветаевой. То левые последние новости отказывались от ее сотрудничества из-за ее чрезмерной левизны. приветствие Маяковскому. Ее независимость раздражала всех. Теперь же, когда ее муж и дочь стали деятельными возвращенцами, его механически начали причислять к большевизанам, что для нее было, может быть, неприемлемее всего. Возможные последние новости окончательно порвались с ней не столько из-за скандала со статьей о Гронском, сколько из-за политической направленности эфрона. Цветаевская, вне политики, оборачивалась другой стороной и начинала тяготить. «Положение двусмысленное», — писала она Тисковой. «Нынче, например, читаю на Большом вечере эмигрантских поэтов, все парижские, вплоть до развалина Решковского, когда-то тоже писавшего стихи, а завтра, не знаю когда, по просьбе своих, на каком-то возвращенческом вечере «Н.Б.» — те же стихи, и в обоих случаях безвозмездны, и может выглядеть некрасивым. Именно в это время она начала писать, но не завершила стихотворение с эпиграфом из Алексея Константиновича Толстого «Двухстанов не боец, а только гость случайный». «Двухстанов не боец...» а если гость случайный, то гость как в глотке кость гость как в подметке гвоздь была мне голова дана по ней стучали в два молота одних корысть и прочих злость двух станов не боец судья истец заложник двух противубоец дух противубоец судьба играя с цветаевой злую шутку ее независимость ломалась Не ее изменой себе, а семейными связями. Самым драматичным в этой ситуации было то, что из всей семьи именно Цветаева больше всех любила Россию, жила ею и тосковала по ней. Она любила ее не ради новой или старой идеи, не за воспоминания прошлого и не в надежде на будущее. Она была связана с Россией кровно. Дух этой страны жил в ней. Это был дух языка, на котором она писала. тоска по родине, не случайно вырвавшийся крик, а внутренне одно из самых значительных признаний Цветаевой, продиктованные годами, горевшей в ней почти тайно любви к России. Эта любовь прорывалась наружу редко и немногословно, именем, словом, образом. Например, в стихах, променявши на тремя. «Невозвратно, как слава, наша русская». Стернаку, русской ржи от меня поклон, Ниве, где баба застится, в стихах память Волошина, в стране, которая одна из всех звалась Господней. До тоски по родине за годы эмиграции только три стихотворения прямо обращены к России, и в каждом из них главная неназванная тема Тоска по родине. Рассвет на рельсах. 1922, «Родина» 1932 и «С фонарем об шарте» 1932. Тоску надо было скрывать не только от близких и посторонних, но и от самой себя. Отсюда все ироническое отрицание стихов тоска по родине. Но совсем скрыть невозможно, она пробивается, знак ее слова, песня. Еще в 1916 году Цветаева написала Над синевою подмосковных рощ накрапывает колокольный дождь, бредут слепцы калужской дорогой, калужской песенной, прекрасной, и она смывает и смывает имена смиренных странников во тьме поющих Бога. Теперь, оказавшись от всего этого так далеко и невозвратно, она сердцем видела ту калужскую дорогу, слышала песню, О, неподатливый язык! Чего бы попросту, мужик, Пойми, певал до меня Россия, родина моя. Но из Калужского холма Мне открывалась она, Даль, тридевятая земля, Чужбина, родина моя. С мыслью о родине Мгновенно возникает понятие языка. Уступчивость речи русской В стихах над синевой подмосковных рощ. О, неподатливый язык, Родина, и не обольщуся языком родным, его призывом млечным, мне безразлично, на каком непонимаемой быть встречным. Да, может быть, на каком непонимаемой быть действительно безразлично, но на каком думать, чувствовать, разговаривать со своими детьми, писать — нет». В первые годы эмиграции Цветаева говорила, что «Родина» — непреложность памяти и крови. Теперь «Млечный», впитанный с молоком кормилец, призыв родного языка выдает поэта. «Язык важнее памяти, важнее крови. Он единственное, что не подлежит иронии». Тогда она декларировала «Не быть в России! Забыть Россию!» Может бояться лишь тот, кто Россию мыслит вне себя. В ком она внутри, тот потеряет ее лишь вместе с жизнью. Я думаю, что за прошедшие десять лет мироощущение Цветаевой сильно изменилось. Она была совсем не той, полной надежд и уверенности молодой женщиной, которая покидала Прагу ради Парижа. Теперь в середине тридцатых не было ни уверенности, ни надежд, Ее мир рушился. У нее не было ни круга, ни дома. Она теряла семью и жила в ожидании последней катастрофы. Криком отчаяния звучит в нездешнем вечере, и все они умерли, умерли, умерли. Цветаева вспоминает тот незабвенный вечер, когда она читала стихи всему Петербургу. Ее мир сужался все больше, до базарной кошелки и мечты о доме. Из-под нахмуренных бровей Дом, будто юности моей, День, будто молодость моя Меня встречает. Здравствуй, я. Осади. За этот ад, за этот бред Пошли мне сад На старость лет. До привязанности К знакомому кусту или каштану, До воспоминаний об Бузине. И в конце концов Сузился до единственного верного друга Стола на котором можно разложить тетради. В этой замкнутости, в этой жизни тоска по родине оборачивалась тоской по-настоящему, простору, воздуху, свету, которых ей так не хватало. Прикрываясь иронией, Цветаева вопит об этом в тоске по родине. В этом смысле надо понимать ее новое толкование. Это-то и есть Россия, безмерность и бесстрашие любви, и если есть тоска по родине, то только по безмерности мест, отсутствию границ. Некой катарсис наступил в начале 1937 года. Али Эфрон получила советский паспорт и 15 марта уехала в Москву. Ее мечта сбывалась — Она ехала навстречу счастью и не сомневалась, что возвращается на родину с открытыми глазами. Сохранилось ее прощальное письмо к Лебедеву, он жил тогда в Америке, в котором она откровенно делится с ним своими предотъездными настроениями и мыслями. Вот отрывки из него. «27 января 1937 года». А именно в этот последний год происходил и происходит и произойдет окончательно там процесс моего очеловечивания, трудный, болезненный, медленный и хороший. Ни по какой иной, кроме художественной, линии я не пойду, даже если бы этого хотела чужая и сильная воля. У меня на базе вечного моего упрямства... определилась качество, которого мне сильно не хватало — упорство. И упорство в лучшем смысле этого слова. Вы знаете, жизнь моя теперь могла бы очень хорошо устроиться здесь, по линии журнализма. Даже моя Франц-СССР вполне серьезно предложила мне остаться здесь, хоть на некоторое время, серьезно работать с ними и даже приблизительно серьезно зарабатывать. Я не сомневаюсь, что теперь я могла бы здесь отлично работать. У меня много новых левых французских знакомств, но все это для меня не то. И, собственно, теперь я бегу от хорошей жизни, и, по-моему, это ценнее, чем бежать от безделья и чувства собственной ненужности. Никакая работа, никакие человеческие отношения, никакая возможность будущего здесь, пускай даже блестящего, не остановили бы меня в моем решении. И здешняя легкость мне тяжелее всех тысячетонных тяжестей там. Здесь была бы работа, но там будет работа заработанная, если можно так сказать. И так хорошо, что есть страна, которая с величайшими трудностями строится, растет и создает, и что эта страна моя. Аля уезжала счастливая, Полный энтузиазма и надежд, если бы она могла вообразить, чем обернется для нее возвращение. Но, к счастью, нам не дано знать даже самого близкого будущего. Друзья и знакомые нанесли множество подарков, она уезжала вся в нарядных обновках, Цветаева подарила дочери граммофон, и уже в вагоне последний подарок — серебряный браслет и брошку, камею и еще крестик, на всякий случай. Вещие материнское сердце предчувствовало, что всякой случай будет. Оно хотело верить в подлинность этой радости и не могло. «Отъезд был веселый», — писала Цветаева-Тисковой. «Так только едут свадебные путешествия. Да и то не все». После некоторого молчания от Али стали приходить письма. Она жила в Мерзляковском переулке у тети Лили Эфрон. Ей дали возможность сотрудничать в журнале «Ревю де Москву». Как и в Париже, она переводила, делала иллюстрации. Были перспективы устройства на постоянную работу. Она была довольна, писала, что скучает. Али отъезд разрядил обстановку. Вопрос о возвращении остальной части семьи на время отодвинулся, перестал быть больным. Казалось, в жизни Цветаевой наступило некоторое облегчение. Лето они с Муром провели на океане вместе с Лебедевыми. В одном из писем Аля сообщила о смерти Софьи Евгеньевны Галидей, которую пыталась разыскать по просьбе матери. Это всколыхнуло Цветаеву. Ее Сонечки больше не было на свете. Она начала писать и за лето написала повесть о Сонечке. Эта работа и ее возвращала на родину, в прошлое, когда все они были еще живы, когда сама она была молодой, а Аля и Ирина маленькими, когда между ними не было еще ни смерти, ни непонимания, никаких границ. Цветаева приготовила к печати и стихи к Сонечке, без малого двадцать лет пролежавшие в тетради. Новый журнал «Русские записки» принял и повести стихи. Жизнь определенно давала Цветаевой передышку. И тут случилась катастрофа. Та непоправимая катастрофа, ожидание которой сопровождало ее всю жизнь. И на этот раз не на высотах духа и поэзии, а здесь, на земле, рядом с нею, с самым близким для нее человеком. Что думала Цветаева о работе своего мужа в «Союзе возвращения»? к этому времени официально переименованным в Союз друзей Советской Родины. Представляла ли себе содержание его работы? Или не задумывалось? Служба есть служба, постоянная зарплата, жизнь семьи стабилизировалась, любовь, казалось, давно исчерпала себя, оставалась совместность. Внутренней близости не было. Они не находили общего языка в главном для Эфрона в отношении к Советскому Союзу и к будущему. Жизни катились врозь, расходясь все дальше. Эфрон подолгу не бывал дома, иногда жил отдельно от семьи. Говорят, при квартире «Союза возвращения» на улице Дебюсси была комната, которой он мог пользоваться. Он исчезал из Парижа. Цветаева не была посвящена в его дела. Сообщая о предстоящем лете 1937 года на океане Лебедеву, его упоминает, что Сергей Яковлевич будет наездами. Думаю, он сознательно ограждал ее от того, что делал. Могла ли она противостоять этому, если бы знала? Могла ли вырвать его из той трагически страшной ситуации, в которой он оказался? Очевидно, не могла. Даже если бы он внял ее доводом, дело зашло слишком далеко, отступать было некуда». Цветаева знала, что просоветская деятельность мужа бросает тень и на нее. Слоним вспоминал, как в споре о поэме о царской семье Цветаева сказала, «Всем известно, что я не монархистка. Меня и Сергея Яковлевича теперь обвиняют в большевизме». «Меня и Сергея Яковлевича. Только самые близкие друзья знали, как противоположны их взгляды и устремления». Но Цветаева никогда не дорожило общественным мнением, этим можно было пренебречь. И вдруг гром среди ясного неба. В газетах начали появляться сообщения, что евразиец Сергей Фрон причастен к убийству советского чекиста-невозвращенца Игнатия Рейса. Он был одним из тех, кто руководил выслеживанием Рейса, Выяснилось, что год назад он же руководил слежкой за Седовым, сыном Троцкого. Убийство Рейса произошло в Швейцарии в ночь с 4 на 5 сентября 1937 года. Идя по следу убийц, швейцарская полиция обратилась за помощью к французской. Нити вели к Союзу друзей Советской Родины, и в частности к Фрону. Открылось также, что Союз, и он лично, вербовал среди мигрантов добровольцев для отправки в Испанию в интербригаду. Это было запрещено французским правительством. Эфроны вызвали для допросов парижскую полицию. Он не мог не понимать, чем это ему грозит. В это время Париж был потрясен известием об исчезновении председателя Русского Общевоинского Союза генерала Миллера, заместителя генерала Кутепова, похищенного советскими агентами. в январе 1930 года. Генерал Миллер бесследно исчез 22 сентября. На следующий день стало ясно, что и он похищен чекистами. Неудивительно, что полиция искала связи между этими двумя похищениями и убийством Рейса. После первых допросов Эфрон скрылся. Вероятно, одним из условий его работы было исчезновение в случае провала. К тому времени, как швейцарская полиция закончила следствие и приняла решение об аресте участников убийства Рейса, никого из них уже невозможно было арестовать, они исчезли. Логично предположить, что окажись Афрон в руках швейцарского правосудия, он попал бы в тюрьму и остался жив. В Советском Союзе его ждала верная смерть. Но даже если он сознавал это... Иного выхода, как уехать туда, у него не было. После возвращения Али в Москву он оказался связан с НКВД не только работой, но и заложницей. Не знаю, из газет или от самого Эфрона узнала Цветаева о случившемся, когда, при каких обстоятельствах и насколько близко к правде, рассказал он ей об этом, как она реагировала на этот рассказ». Ясно, что такой разговор состоялся, что Эфрон не бежал, не просившись с женой и сыном. Есть свидетельство, что Цветаева с Муром провожали его на машине в Гавр, но по дороге, в районе Руана, Эфрон чего-то испугался, выскочил из машины и скрылся. Это произошло между 27 сентября. Из написанного в этот день Цветаевой письма к Тисковой видно, что она еще ничего не знает — и 29 октября, когда в Возрождении было сообщено о его бегстве. В шапке пятой страницы этого номера крупным шрифтом было набрано «Обыск у возвращенцев. Евразиец Эфрон, агент ГПУ». Не забыв упомянуть, что Эфрон по происхождению еврей, автор статьи в самых мерзких словах изображал не столько его деятельность, сколько его человеческий облик. Была упомянута и Цветаева – Как известно, он женат на поэтессе Марине Цветаевой, последнее происходит из московской профессорской семьи, была правых убеждений и даже собиралась написать поэму о царской семье. Ныне, по-видимому, ее убеждения изменились, так как она об откровенном большевизме своего мужа знала прекрасно. Впрочем, газетными статьями Цветаева тоже могла бы пренебречь. «Невозможно вообразить, что творилось в ее душе». что думала и чувствовала Цветаева, оставаясь наедине. Никаких ее собственных свидетельств у нас нет. Возможно, об этом она писала Тисковой 17 ноября. Это письмо выпущено из публикации. Известно, что ее допрашивали во французской полиции, где она якобы сказала о муже. Его доверие могло быть обмануто. Мое к нему остается неизменным. В полиции Цветаева вела себя так нелепо, с общепринятой точки зрения была настолько удивлена и потрясена тем, о чем ее спрашивали, начала читать свои французские переводы, что не оставила сомнений в своей полной непричастности к делам мужа. Ее отпустили, освободив от подозрений. Тем не менее она была совершенно сломлена. Рухнуло здание, которое она строила и поддерживала четверть века. Образовались провалы на месте прошлого и будущего. Но надо было продолжать жить. Цветаева и прежде в спорах о возможном возвращении на родину понимала, что остаться в Париже одной с Муром для нее практически невозможно. «Одна я здесь с Муром пропаду», — писала Тисковой весной 1936-го, сообщая, что живет под тучей отъезда. Тогда она еще могла позволить себе мечтать, Больше всего бы мне хотелось к вам в Чехию навсегда. Мне бы хотелось берлогу до конца дней. Кажется, строились даже планы ее переезда в Прагу. Мечтали мы все время, вот явится как-нибудь Марина, отведем ей комнату возле кухни, кое-что уже для этого подготовляли. писала Тискова Бему, узнав о гибели Цветаевой. Теперь же у нее не было выхода. Путь был один. В Советский Союз. Оставаться во Франции представлялось бессмысленным, иммигрантское общество от нее окончательно отвернулось, остались лишь самые близкие. Не было заработков, печататься было негде, приходилось съезжать с квартиры, в которой они прожили четыре года. Мур должен был оставить школу, кажется, это было связано с его просоветскими высказываниями, и занимался с учителем. Договорилась ли Цветаева с Сергеем Яковлевичем, что, получив известие о нем, начнет хлопоты о возвращении? Сама ли она приняла такое решение после его бегства? Или каким-то образом советские представители предложили ей это? Последнее более чем вероятно. Цветаева была женой провалившегося советского агента. Она могла быть, она не могла быть. но у НКВД, как у страха, глаза велики, потенциальным свидетелем, и потому была нежелательна за границей. Головина слышала от самой Цветаевой незадолго до ее отъезда, что она получает небольшое пособие от советских и не должна сотрудничать в эмигрантских изданиях. Этот факт по просьбе Головиной, сообщенной мне Резниковой, подтвердила и Лебедева, дочь Лебедевых. Примечание автора. Вряд ли какой-нибудь из них и искал ее сотрудничество. Вскоре после бегства Фрона Цветаева начала готовиться к отъезду. Мы не знаем, как проходила она все формальности, восстановление советского гражданства, оформление документов, получение виз. Все требовало хлопот и времени. Но самое важное было разобрать и привести в порядок свои бумаги. Она знала, что многое из рукописей, писем, книг невозможно взять с собой. Надо было решить, что, где и кому оставить. Это была громадная работа. В марте 1938 года она писала Багенгардтам. А сейчас усиленно разбираю свои архивы, переписку за 16 лет. Начинаю с шести с половиной утра, кончаю со светом, и конца краю не видно. Хочу все это, то есть имеющие ценность, куда-нибудь сдать. Слишком ненадежны времена, и мне не уберечь. А все это — история. Тяжелое это занятие, строка за строкой, жизнь шестнадцати лет, ибо проглядываю все, жгу тоже пудами». Помимо своих и Сергея Яковлевича писем, Цветаева просмотрела Все свои рукописи, кое-что доработала, стихи, написанные после «После России», переписала в отдельную тетрадь, «Лебединый стан» и «Перекоп» тоже. В старых тетрадях появились ее теперешние пометки, иногда она поправляла прежние стихи, делала к ним замечания. Она заново проживала свою жизнь. Работа растянулась на год». Одновременно Цветаева ликвидировала и свое домашнее имущество. Распродавала и раздаривала книги, мебель, утварь. В июне 1938 года они с Муром должны были выехать из квартиры в Анве. Лето провели в деревне на море. Осенью въехали в небольшой дешевый отель в Париже. Хозяйство им было уже не нужно. Самую значительную часть своего архива Цветаева, по-видимому, оставила Лебедевым. В письме Багенгарту от 28 июня 1938 года она просит: багенгард был таксистом, можете ли доставить на обратном пути от меня на Денферрошру ящик, не огромный, но и не маленький, с моими рукописями? В Париже рюден жили в то время Маргарита Николаевна и Ирина Лебедевы. Им пришлось бежать из города при вступлении немцев. Архив Цветаевой вместе с архивом Лебедева они оставили на хранение в подвале соседа-француза, который после войны на их запрос ответил, что все пропало, когда подвал был затоплен водой. Слоним писал, что часть Цветаевского архива, в том числе поэма о царской семье, с помощью друзей эсеров была передана в Международный социалистический архив в Амстердаме. Никаких следов его до сих пор не обнаружено. Единственным надежным местом оказалась Швейцария. Небольшой пакет с рукописями и правленными корректурами цветаю весной 1939 года передала профессору Базельского университета Елизавете Эдуардовне Малер. Теперь это хранится в отделе рукописей Базельского университета. «Я как кукушка рассовала свое детище по чужим гнездам». с горечью констатировала Цветаева. Погруженная в свои дела и хлопоты, о событиях в мире Цветаева, кажется, узнавала от Мура, он читал газеты. Неожиданно для себя она обнаружила, что в воздухе Европы тучей висит слово, которое она всю жизнь любила — «Германия». Может быть, она пропустила бы это мимо ушей, если бы его не начали произносить рядом с другим родным ей именем — Чехия. В мае 1938 года в связи с угрозой Германии в Чехословакии была объявлена частичная мобилизация.